Если гипоталамус, часть переднего мозга, контролирующий различные центры, которые в свою очередь регулируют деятельность внутренних органов, водный баланс в организме, температуру тела, сон и так далее, действует как управляющий центр системы циркадных ритмов, то для связи его со световым циклом окружающей среды Необходима промежуточная связь с каким-либо поверхностным фоторецептором. Следует, однако, отметить, что данные Ганонга о проникновении видимого света в мозговой ствол позвоночных заметно снижает силу этого аргумента. К тому же экспериментально показано, что циркадная система дрозофилы может воспринимать влияние затягивающего цикла и тогда, когда мушка находится в стадии личинки и не имеет организованного фоторецептора. Несколько исследователей, среди них Лис и Уильямс, показали, что фотопериодическое действие света, который, как мы видели, является функцией циркадного ритма, может осуществляться в результате непосредственного поглощения света тканью центральной нервной системы. Для одноклеточных организмов и зеленых растений вопрос об организованном глазе не возникает. И тем не менее все они также подвержены затягивающему действию светового цикла. По-видимому, какая-то молекула в клетке, не специализированная для восприятия света в общепринятом смысле, поглощает свет и осуществляет непосредственную связь с ведущим механизмом циркадного цикла. Хронометрия на основе циклов. Ориентация по небесным телам и фотопериодизм. Брюс и Петендрай считают, что возникновение интереса к циркадным ритмам, наблюдавшиеся с 1950 года, вызвано главным образом классическими экспериментами Крамера и Фриша, которые открыли, что птицы и пчелы, пользуясь солнцем как компасом, могут придерживаться заданного направления в любое время дня. Перемещение солнца по небу животные компенсируют с помощью внутренних часов. Гофман и другие исследователи показали, что часы животных работают по местному времени в полном соответствии со световым циклом окружающей среды. Кроме того, Гофман обнаружил что часы скворцов продолжают действовать и при постоянном слабом освещении. Свободный текущий период их циркадного ритма составляет около 23,5 часа. Бюнинг почти за 15 лет до исследований Крамера и Фриша связал циркадные ритмы с совершенно иным явлением, с фото, периодизмом. В 1920 году Гарнер и Аларт показали, что переход растений от вегетативного роста к цветению зависит от количества светлых часов в каждом суточном цикле, то есть от фотопериода. В 1936 году Бюнинг пришел к выводу, что Индогенная суточная ритмичность растений связана с фото По его мнению, то, что мы теперь называем циркадным ритмом растения, состоит из двух полуциклов светового, названного им фотофильным и темнового или скотофильного. Световой полуцикл Эквивалентен дневной фазе циркадного ритма, а темновой – его ночной фазе. В зависимости от времени года растения на ранней фазе